Дядюшка, где мой чемодан? Я переоденусь и мигом явлюсь, а там... В мезонине, друг мой, в мезонине! Я уж так заранее велел, чтоб тебя, как приедешь, прямо вели в мезонин, чтобы никто не видал. Вот, именно, именно, переоденься, это хорошо, прекрасно, прекрасно. А я пока местам всех понемногу приготовлю. Ну и с Богом. Знаешь, брат, надо ну, хитрить. Поневоле толераном сделаешься. Ну ничего, они теперь там... — Чай пьют. У нас рано чай пьют. Фома Фомич любит пить сейчас, как проснется. Оно, знаешь, и лучше. — Ну, так я пойду, а ты уж поскорее за мной. Не оставляй меня одного неловко, брат, как-то мне одному-то. — А, да, да, постой, вот еще к тебе просьба какая. Не кричи на меня там, как давичи здесь кричал, а? «Разве уж потом, если захочешь что заметит так наедине здесь и заметишь, а до тех пор как-нибудь скрипись, подожди. Я ведь шли там, не так уж накутил. Они сердятся». «Послушайте, дядюшка, из всего, что я слышал и видел, мне кажется, что вы... Тюфяк, что ли? Да уж ты договаривай!» — перебило меня совсем неожиданно. Ну, «Что что же раз делать-то? Я уже сам это знаю».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 «Аделаидина цвета?» — спросил я, строго посмотрев на молодого лакея. «Аделаидинас», — отвечал он с невозмутимой деликатностью. А, «А графенина цвета нет?» «Нет. Такого и быть не может». «Это почему?» «Неприличное имя, Агафенос». «Как неприличное? Почему?» известност аделаида по крайней мере и насстинное имя алаоженные с агафеной могут называть всякую последнюю бабусь да ты с ума сошел или нет никак нет -с. я при своему умесу Всё, конечно, воля ваша обзывать меня всяческими словами. Но разговором моим многие гениалы и даже некоторые столичные графы были оставались довольны. Ouais. Ты да, тебя как зовут? Видоплясов. А, uh, так это ты, Видоплясов. Точно такс.